Глава 13 Лея чуть отступила, покачнулась. Выбора не было. Она должна попробовать сама защитить своих друзей. Не так уж и важно, темный она мак светлые Какие воспоминания правда, а какие ложь, созданная для того, чтобы сбить ее с истинного пути. Она помнит все, то, чему учил ее Рен. Значит, может и управлять. В долине Белых роз всегда было очень мало жил, но сейчас они находились на самой ее границе. Так может быть, в этот раз ей повезет? Горящие глаза в тумане жажды крови следили за ними. Эти проклятые богами создания не сомневались невалий, что загнали дичь в угол. Впереди было только пиршество. Жертва не может сопротивляться неизбежному. они, неуязвимые повелители этих пещер, живущие без света солнца, они точно знают это. В сумерки, освещаемым лишь дрожащими огоньками светляков, страх пробирался под кожу, с потом срывался по спине, куда-то вниз, замораживал души своими ледяными когтями. От него не спасала тёплая одежда, призванная защищать от пронизывающего ветра. Вдруг вырвавшегося из пропасти и со свистом пролетев мимо Там есть проход, неожиданно осознала девушка, и надежда придала ей сил, помогла сбросить корку оцепенения. Магия неохотно потекла по рукам, своя, родная, но ну Лия знала, что этого ей не хватит, нужно больше, намного больше. Она не сможет одолеть тварей, но отбросить назад, выиграть немного времени, да, пожалуй, это будет ей под силу. стоном тоном отозвалась ночная жила, густой смолой разделяющее пространство. Здесь, в кромешной тьме, веками властвовавшей безраздельно, она никуда не уходила и не тратилась своих сил. Жила росла из года в год, впитывала в себя мрак и давно позабыла о своем предназначении. Но зов мага, способного покорить ее, она не могла проигнорировать, как бы ей не хотелось и дальше сонно коротать свой век. Ночная жила потянулась к девушке, недовольно рассказывая обо всех тех днях, что была в одиночестве. Илья вздрогнула, когда вся эта накопившаяся мощь хлынула к ней. гайлин тихо произнесла она. «Когда скажу, прыгайте!» — Спрендила! — пытаясь закрыть девушку своей спиной, прошипел Люмин. — Там пропасть, мы разобьемся, а тут нас съедят! — резонно заметил Гайя, но все-таки уточнил у сестры. — Ты уверена? — Да. Доверьтесь мне. Проклятые волки приближались медленно. Они не боялись и вовсе нет. Дело было в другом. Пусть одна из жертв и была магом. Это было не страшно. Пугало их иное. Сколько бы ни прошло времени научить другого волка, сильного, светлого, любимого богами они могли. Когда им встречался такой? Многие сотни лет назад и они опасались. Но число их росло. Опасения таяли. Атака могла начаться в любой момент. «Принцесска, прости, но я прятаться и бежать не стану!» — заявил вдруг Лин. Его фигуру окружило сияние. Всего миг. И вместо человека на защиту пролома в стене стал белоснежный волк. Он зарычал, и твари испуганно подались назад. Всего на мгновение. А затем бросились в атаку. Люмин стоял как вкопанный, встречая каждого нового волка на свои клыки Он защищал свое. Готов был стоять насмерть. Он рвал их глот Таки не ни о чем. Он был прав. Дыра была небольшой, и белому волку хоть и было трудно, но удавалось отражать отчаянные попытки проклятых прорваться к своим жертвам. «Лин, зачем?» — простонала девушка. Она судорожно пыталась придумать или вспомнить хоть какое-то плетение, способное им навредить. Но как вспомнить то, что никогда не знал? Тварей было больше, их поток не ослабевал. Тех, кого Лин отшвыривал назад, мертвых или раненых, добивали свои же. Вои рычания не прекращалось. Они рвали друг друга, пожирали своих сородичей. Нечего пропадать дать свежему куску мяса. Все равно трех жертв на всех не хватит. На ладонях Гая вспыхивали и тут же гасли разноцветные искры. Его сил не хватало на приличное боевое плетение. Эми, что нам делать? Девушка стиснула кулаки, а потом... Она вспомнила, как всего один раз Кайрен показывала и заклинание, которое называл самым сильным из известных ему. Огонь богов, темный, поглощающий все, что попадается ему на пути. Это плетение забирало много сил. Но когда под рукой пышущая магия ночная жила, это не имеет значения. Лия начала выплетать его структуру, запутанную и сложную, боясь ошибиться, сделать что-то неправильно. Линии причудливо изгибались, терялись в хитросплетении узлов. Невозможно было проследить, где начиналась или заканчивалась каждая из них. «Гай, когда я скажу, прыгайте в пропасть!» Ее голос дрогнул. «Что ты делаешь? Сделай, как я прошу». «Сделаю, но...» «Лин, в сторону!» Удивительно, но волк слышал ее. В мгновение ока он отпрыгнул в сторону, освобождая путь для нее. В дыру тут же полезли твари, визжа застревая в ней, но не желая уступать никому дорогу, стремясь добраться до желанной дичи. светлая сохрани!» прошептала Лея и пустила плетение в беснующуюся стаю. «Огню не требуется много времени, чтобы пожрать все!» и ему не важно, пострадает ли его создатель прыгайте Она почувствовала, как гай ухватил ее за руку, утягивая за собой. Рядом пролетело белое пятно. Несколько камней сорвалось в пропасть вслед за ними, а над головой уже раздавался надсадный вой. Да пахло паленой шерстью. Они летели вниз, но Лея не боялась. Пусть Гайя и Элин не знали, но она все время держала под ними небольшую часть жилы, чтобы та успела их вовремя подхватить и не дать разбиться. Небольшая подстраховка на непредвиденный случай. Никто из них ведь не знал, что там внизу. Вырвавшиеся в пространство над пропастью пламя, светило все вокруг, а внизу отцветом показалась вода. Совсем близко. Лия зажмурилась, мысленно приказав ночной жиле подхватить их. В следующее мгновение они рухнули в холодную воду, забурлившую от негодования. Магия чуть запоздала, выхватывая их из ледяного потока. «Берег!», прошептала девушка и жила мягко понесла их куда-то сквозь густую тьму. Зажигать светлякая не хотелось. Тело зябко вздрагивало в успевшей промокнуть одежде, но Лия успокаивала себя тем, что осталось немного потерпеть, и она согреется у костра, как которую они непременно разведут. Жила поддерживала ее, не давая упасть, оплетая ноги и талию. «Эмми, мы еще долго будем так висеть?» С опаской спросил Гай. Ему было неуютно. Воин, привыкший во всем полагаться только на силу своей руки и удачу, был вынужден довериться магии. Причем магии, которую не знал. Темный, как сама ночная мгла. «Пока берег не появится, или ты предпочитаешь вплавь?» «Нет, пожалуй, этот способ лучше». Лия улыбнулась. Жила покачнулась. Сердце девушки на мгновение замерло. Ей показалось, что сейчас они все полетят в воду. Но их опора всего лишь немного изменила направление. Возможно, в темноте Лия бы этого и не заметила. Но легкий ветерок, да и брызги от воды, все это долетало с левой стороны. Теперь же все усилия здешних природных сил устремились прямиком в лицо, против их движения. И это могло означать только то, что впереди есть выход. Дыра. По крайней мере, из которой сюда прорывается живительный воздух. Но все же эта старая жила молчала, послушно исполняя приказы. Умела ли она говорить, как те другие, что уже встречались с девушкой, или то просто придумала ее воображение? Почувствовав, что стало холодать, Лия высвободила одну из рук, что судорожно цеплялась за воздух, в котором только она и видела чернильную прядь тьмы. Простое движение, и прямо над ней зажегся маленький огонек, который все разрастался, заимствуя силу не у своей создательницы, а из жилы. Света, который он испускал, хватило, чтобы увидеть неспокойное, но но могильно тихие воды внизу, отвесную стену камня и узкую полоску берега, сплошь усыпанного острыми камнями. Тягучие волны накатывали на него и неспешно отступали прочь. И чем дальше, тем шире становилась эта полоска, тем больше сухого пространства оставляли волны, и тем слабее становилась жила. Пока, наконец, Лия не почувствовала, что вокруг нее уже почти ничего не осталось, и взвизгнула, рухнув вниз. Впрочем, лететь оказалось недалеко – Мелкие камешки и брызги разлетались в стороны. Заболело колено, которое она умудрилась ударить, а камень побольше. Остальное спас мохнатый комбинезон, надежно укрывший тело. «Вот же проделки темного!» — поморщился Гай, залечивая ссадину на руке. «Тебе помочь? Нет, я в порядке». Лия сделала светляк ярче, чтобы лучше было видно окружающее их пространство. «Желоб подземной реки с отполированными временем стенами, уходящими далеко ввысь. Галька!» — задумчиво произнес парень только ненормальная какая-то, острая. Почему ее вода не обточила? Может, не успела?» – предположила она. Рядом выросла белая фигура, напугав ее. «О, Лейн, живой!» – улыбнулся принц и пояснил. «Он волком останется, так теплее, да и его нос будет полезен». Волк оскалился, поднял голову, торчком встали уши, словно прислушиваясь к чему-то. По шерсти пробежала рябь, словно люмин вздрогнул, а затем он наклонился и подтолкнул девушку, словно призывая ее идти вперед. «Пошли, доверимся ему». Лея улыбнулась брату, соглашаясь с ним. На нее напала дикая усталость, вновь заболела голова. И хотелось только одного – развести костер, согреться и уснуть. Через сотню шагов, не меньше, в идеально гладкой скале обнаружилась трещина. Достаточно ширины, чтобы там мог пройти человек. Волк заурчал и подтолкнул Гая, словно приглашая идти первым. «Знаешь, Лин, это ты у нас в качестве следопыта. Почему бы тебе не пойти первым?» Волк продолжал стоять, и тогда парень, хитро улыбнувшись, заметил. «Я ведь твой командир, могу и приказать!» Люмин покосился на девушку, намекая, что в братья ей достался настоящий зануда, и все же пошел первым. «Гай!» – тихо позвала Лея. «Он же не зря предлагал тебе идти. Да волчара просто боится застрять там, вот и все. Он же больше, чем мы!» – усмехнулся принц. «А это уже позор для воина. Ему придется перевоплощаться и идти, как мы, в человеческом облике!» «Да?» — девушке такое объяснение показалось неубедительным, но спорить она не стала. Временами проход сужался, и волк действительно с трудом протискивался вперед. Каменные наросты на стенах, острые обломки скал цеплялись за одежду, словно пытаясь затормозить идущих, но у них не получалось. Где-то быстро, чуть ли не бегом, где-то медленно, осторожно они продвигались вперед, оставляя позади опасности долины роз. Неожиданно волк остановился. «Что случилось?» — спросил шедший позади Гай. «Не знаю». Девушка всматривалась в темноту, но не могла понять, что же заставило Лина замереть. «Светляк потуши?» — сказал брат. «Что? Светляк, говорю, потуши». Она послушалась его. Глаза тут же стали бесполезным органом чувств. лея вцепилась в шерсть волка, еще мокрую, но все равно теплую, и пыталась разглядеть хоть что-то в царившем вокруг мраке. «Видишь?» — снова спросил Гай. «Нет, что я должна? Впереди!» Сперва едва различимая, но становившаяся с каждой секундой все отчетливее, разгоралась пятнышко света, настоящего дневного света, о котором они уже отчаялись мечтать. «Выбрались!» — прошептала Лия. Она подтолкнула Люмина, чтобы он двигался быстрее, но тот напротив не спешил. Он шел осторожно, принюхиваясь к чему-то. «Там опасно?» Волк дернулся, словно хотел пожать плечами. Медленно и бесшумно переступая большими лапами, он продвигался к расщелине, из которой лился дневной свет. Временами он становился тусклым, словно что-то преграждало ему путь во мрак. Наконец Лин встряхнулся и порысил вперед, стремясь выбраться из пещер, которые успели ему надоесть. лия несколько раз споткнулась, тоже ускорив шаг. Свежий воздух, пусть и холодный, манил своей чистотой. «Эми, стой!» Но она уже выбралась вслед за Лином, отодвинула ветки густого кустарника, что закрывали ей обзор, и замерла. Здесь лежал снег. И она словно вернулась в те дни, когда единственной заботой было вовремя лечь спать. Станет ли все как прежде? Как знать. А пока она выбиралась из долины роз и понятия не имеет, как жить дальше.